Ходок первым спустился по ней и сразу наткнулся на труп мужчины с арбалетной стрелой в груди. Убежище состояло из трех частей. Буферное помещение, в котором ранее находились кухня и санузел, привод артезианской скважины и бытовки. Теперь оно было переоборудовано под оранжерею для выращивания сельхозпродукции. Под самый потолок уходили этажерки с ящиками, которых росли какие-то злаковые. Ростки были чахлыми, света от нескольких лампочек, висевших под потолком, им явно не доставало. Следующий зал когда-то, видимо, был столовой, а теперь здесь тоже находилась оранжерея. Даже третье помещение частично было заставлено ящиками с землей, однако основное место в нем отводилось на нааром в три этажа. Кроме того, члены отряда обнаружили тут четыре велопривода для получения электроэнергии. Судя по всему, когда-то здесь было больше жильцов, чем кроватей, и, может быть, им даже приходилось спать по очереди. Сейчас убежище пустовало. Несколько ящиков с землей были перевернуты. На полу разбросаны какие-то нехитрые пожитки. В помещениях они нашли 12 трупов с ранениями от холодного оружия. Нападение произошло совсем недавно. Трупы еще не начали разлагаться, и кровь на бетонном полу не засохла. «Ленточники», – уверенно заявил Митяй. «Почему ты так решил?» – спросил Росанов. «Оставили только убитых. Остальных увели делать пересадку. Их обратят в свою веру. Потом вернут сюда. У ленточников станет одним поселением больше. Совсем близко к Америке». «Видно, планируют брать Америку, если уже не начали. Значит, нам надо уходить? Нет, они вернутся только через несколько дней, а то и через неделю. Я думаю, пока нам в этом убежище ничто не угрожает. Предлагаю остаться здесь. Всем надо передохнуть. Тяжелый будет день». Они убрали трупы, найдя невдалеке разрытую нишу которую местные использовали одновременно как туалет, кладбище, мусорную свалку и питомник для разведения слизней. Рассанов внимательно осмотрел стальную дверь полуметровой толщины, без единой царапины, с мощным герметизирующим и запирающим механизмом. Он спросил у Митяя, как они взломали дверь? Ее не взломали. Дверь открыли изнутри. Предательство? Называй как хочешь а без участия своих тут не обошлось. Или снаружи, или изнутри был кто-то из местных, ставший ленточником. Изнутри вряд ли, они бы определили его сразу. Может, кто-то из торговцев или охотников был захвачен и пришел сюда уже ленточником, приведя своих новых друзей. Ему по-свойски двери открыли. А может, здешние обитатели были в осаде долгое время. Ленточники, они ж терпеливые, В итоге местные с голодухи и решили сами дверь открыть, чтобы погибнуть в бою или попытать счастья и прорваться. Или кто-то решил сдаться и добровольно стать ленточником, испугавшись голодной смерти. Такое тоже бывает. Они закрыли дверь, выставили дозор. Митяй спросил у Росанова, что дальше делать будем? Дальнейшее выполнение нашей задачи считаю невозможным. Идти в Америку не имеет смысла хотя последняя надежда найти создателей передатчика была связана с ней. Дехтер, Светлана и Глина, судя по всему, взяты в заложники, а может погибли. Надо возвращаться в ваши лагеря и сообщить о предательстве Америки. С тракторного мы вернемся к вертолету и заберем радиопередатчик. Переустановим его поближе к лагерям или где-нибудь в центре. Радист его настроит как надо. Обучит кого-нибудь из партизан с ним обращаться. А нам нужно возвращаться в Москву». Митяй грустно посмотрел на Росанова. Подумал о чем-то своем и тихо сказал. «На то мы порешим. Только путь к лагерям будет нелегким. Через Немигу возвращаться нельзя. Там нас ждут. Возможно, и весь туннель между Немигой и Нейтральной патрулируют американцы, выжидая, где мы появимся. Поэтому до Нейтральной придется идти ходами. А я здесь чужой». Дороги не знаю. Можем наткнуться на ленточников или диггеров, или тварей каких-нибудь. Ну да, на все воля Божья. Радист осматривал поселение. Возле Нар кое-где стояла посуда. На вбитых гвоздях висела одежда. Один угол в убежище местные отвели детям. На полу в картонной коробке лежали игрушки. Некоторые из них были старинными. Наверное, принадлежали еще родителям. Другие выглядели как самоделки. Вот на самом верху лежит кукла, сшитая из тряпок, с нарисованной улыбкой на тряпичной мордашке. На животе куклы написано «Маша». В этом углу детям разрешалось рисовать на стенах. Все пространство, насколько хватало детского роста, было разрисовано. Дети очень старались. Какой-то малыш нарисовал поверхность земли. Вверху красовался ярко-оранжевый кружок солнца с расходившимися от него в сторону лучиками. У солнца были глаза, нос и рот. Солнце улыбалось. Небо было белого цвета. То ли синей краски не нашлось, то ли художник таким его себе представлял. Рядом с солнцем, с неба, свешивалась на проводе лампочка. Такая же оранжевая, как солнце. Малыш явно не верил, что солнце может дать так много света, что и лампочки не нужны. Под небом зеленое поле, на котором там и тут стоят ящики с растениями. На переднем плане нарисована семья автора и подписано. Папа, мама, лиска, Колька. У всех в руках что-то было. В каждой руке по большому куску. Родист догадался, что это еда. Все четверо улыбались. Таким Лизка и Колька представляли себе счастье. Теперь они, наверное, сидят в клетке в каком-нибудь из поселений ленточников, ожидая пересадки им шею червя. У радиста заныло в груди. Он заставил себя отойти от детского уголка. Вот на стене полка с книгами. Игорь от нечего делать пересчитал книги. 41. Это была библиотека поселения. Книги тут ценили и любили. Истрепавшиеся обложки заботливо обшили хорошо выделанными свиными кожами, и поэтому каждая книга, которую Кудрявцев брал в руки, была тяжела и приятна на ощупь. Из-за черно-коричневой ячеистой кожи казалось, что книга содержит какие-то таинственные древние знания. На самом деле здесь было несколько детских книжек. Учебник средних классов по географии, несколько томиков стихов и романы. Некоторые книги были на белорусском, родном языке Светланы. Радист открыл наугад. На пожелтевшей странице была нарисована девушка с венком на голове, с длинными светло-русыми волосами, в белом простом платье с орнаментом. Рядом стихи на белорусском. Радист стал тихонько читать вслух, пробуя на вкус этот язык. «Як сама царыца...» У золотой короне. Идея на увяночку Помишь спелых гоняу. Ветер обнимая, Стан я едзя вочи, Солнце ёй целуя, Шию твар и вочи. Язык был не совсем понятным, Но мягким и ласковым. Сознание перенесло Игоря куда-то наверх, Туда, где светило улыбающееся детское солнце, Не было руин радиации и мутантов. Он стоял на холме и смотрел на поле. Безбрежный океан зеленой травы и цветов. Может быть, такой была когда-то эта страна, в которой ему суждено оказаться. Легкий, теплый ветер, который не мог причинить человеку вреда, приятно обдувал лицо. По этому морю травы к нему шла Светлана. Волосы ее переливались на солнце. На голове девушке красовался венок из цветов и листьев. Ветер пытался приподнять белое платье, чтобы показать миру ее стройные ноги, а Светлана хватала оборку, тянула ее вниз и смеялась. Игорь смотрел на идущую к нему любимую, и ему было так хорошо и спокойно. Им не надо было ничего бояться, никуда идти и никого спасать. Когда Светлане будет 23, Ее не заберут в верхнее помещение, потому что они уже отменены. У них будет долгая и счастливая жизнь. Но что это? Любой своей девушкой он не заметил, что к ней приближается какая-то черная масса. Игорь присмотрелся и увидел тысячи черных, абсолютно неуместных на этом зеленом пространстве силуэтов. Среди них было много смуглых девочек со вскрытыми черепами, Детище его покойной матери. Они тянули руки к Светлане и быстро-быстро к ней приближались. Но при этом не перебирали ногами, а как бы скользили по траве. В руках смуглянок сверкали медицинские скальпели. Они из мести хотят сделать Светлану такой же, как сами. В толпе Игорь заметил ленточников. Ему еще не приходилось их видеть, но он сразу узнал сектантов попридурковато довольным лицам. Ленточники тоже протягивали вперед руки, бережно держа в ладонях своих ублюдочных хозяев. Самыми страшными в толпе, догонявшей Светлану, были морлоки. Эти отвратительные чудовища хотят излить на девушку всю злобу, накопившуюся на своих природных собратьев, которые сделали их нелюдями. «Но ведь она ни в чем не виновата!» Радист закричал «Света, беги!» Но его слова были едва слышны, как недавно в Большом Переходе. Светлана не замечала опасности. Она по-прежнему смеялась и издали радостно махала радисту рукой. А черная масса неуклонно приближалась. Радист хотел бежать Светлане навстречу. Но ноги были как будто вкопаны в землю. Он беззвучно кричал И плакал. Наконец, Светлана подошла совсем близко. Игорь уже видел ее серо-зеленые глаза и даже слышал ни с чем не сравнимый запах ее тела и волос. Вот сейчас он обнимет ее, и тогда этот кошмар закончится. Но в этот момент земля между радистом и Светланой провалилась, и оттуда стало выползать оно. То чудовище, которое захватило их вертолет на подлете к Минску. Оно вытянуло свои щупальца, стало похотливо обвивать ими Светланины ноги. Щупальца скользнули по ее телу, обхватили и стали плавно втягивать девушку в пропасть. Смуглянки, ленточники и морлоки столпились вокруг пропасти и радостно созерцали уход любимой в небытие. А она, скрываясь в пропасти, безмятежно смотрела на своего радиста, который ничего не мог сделать. Светлана исчезла. Пропасть сдвинулась, и радист завыл. В ярости он схватил свой АКСУ и открыл огонь по всем ненавистным твалям. Они не убегали и спокойно принимали смерть. Когда патроны кончились, Кудлявцев схватил гранату и бросил ее в толпу. Раздался оглушительный взрыв. Радист проснулся. Взрыв не был сном. Убежище заполнил дым. Ничего не понимающие, только что проснувшиеся бойцы рассматривали искалеженное тело ментала. Он выбрал себе спальное место внизу, но теперь почему-то лежал на полу, под нарами. Один уновец был ранен осколком в плечо, но больше никто не пострадал. Подбежал постовой нейтрал. Он не понимал, как такое могло произойти. Дверь в убежище никто не открывал. Ментал умирал. Он вращал уже ничего не видящими глазами и что-то силился сказать. Было слышно только «А-К». Никто не понял, что он хочет сказать. Через несколько секунд мутанта не стало. Осмотрев все, пришли к выводу, что взорвалась граната Ментала. Еще вчера у них оставалось две гранаты, у Ментала и Радиста но сейчас в распахнутом мешке мутанта гранаты не было. При сопоставлении получалось так, что ментал своим телом накрыл гранату. Как это могло произойти? Предположений было немного. Не выдержали нервы, или встреча с загадочным существом, морочившим их в туннеле, стала роковой для психики ментала, и без того они шибко стабильны. Радист не стал участвовать в похоронах ментала. Ему ничего не хотелось. Страшный сон и самоубийство ментала наложились одно на другое. В сознание Игоря вкатилась новая волна безбрежной гнетущей тоски. Как тогда, в Слизняковой на на нейтральной. Но теперь рядом не было Светланы, которая могла бы вернуть его к жизни. Радист силился вспомнить, что же любимая говорила ему. Что надо делать в таких случаях? Молиться ее Богу? Как-то так. «Отче наш, сущи на небесах!» Нет, дальше он не помнит. И разве Богу не все равно, что происходит с радистом, МОСом, Москвой и всем миром? Игорь подошел к книжной полке. Он снова было взял книжку неведомого белорусского поэта, воспевавшего прекрасный мир с его безвозвратно утраченными радостями. Подержал нерешительно и поставил обратно. Потом машинально взял другую книгу. Открыл ее и прочел. Пять. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем. Шесть. Язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Семь. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится. Восемь. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Он пролистал еще несколько страниц. Четыре. «Если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и посох, они успокоят меня». Радист быстро открыл название книги. «Библия. Книги Ветхого и Нового Завета. Это ведь книга про того Бога, в которого так верит Светлана». «Бог, если ты есть, если во всем этом мраке есть какой-то смысл, помоги мне» слабому и трусливому радисту, дойти до цели и сделать все так, как надо. Кудрявцев закрыл книгу и положил в свой заплечный мешок. Это не воровство, убеждал он себя. Хозяевам убежища, которые вернутся сюда уже ленточниками, если вообще вернутся, книги будут ни к чему. После гибели ментала оставаться в убежище уже никому не хотелось, хотя до взрыва они спали всего несколько часов. Куда идти дальше, никто не знал. Решили двигаться наугад, пока не встретят какие-либо ориентиры или проводника. Они шли долго, петляя коридорами, ходами и норами. Два раза замечали, что идут по кругу. Решили оставлять метки. Митяй куском кирпича рисовал на углах знаки. В целом отряду везло. Пока что страх перед неметрошными коммуникациями казался несколько преувеличенным. Здесь были слышны шорохи и вопли каких-то животных, но им пока никто не встречался. Вышли к трубопроводу. Когда-то по этим трубам что-то куда-то перегонялось. Между трубами и бетонной стеной канала, в котором они были уложены, имелось узкое пространство, через которое мог идти один человек. Люди цепочкой двинулись туда. Иногда щель сужалась, и приходилось протискиваться боком. С труб... Метнулась какая-то тень. В ту же секунду закричал нейтрал, шедший в конце цепочки. Это случилось в узкой части прохода, когда все стояли лицом к трубам. Тенью оказался кот. Обыкновенный черный кот. Теперь он, свирепо урча, вцепился когтями в одежду, зажатого между трубой и стеной нейтрала, и вгрызался ему в шею. Нейтрал держал в руке меч, которым пытался ударить кота, но в тесноте он не мог замахнуться, Тогда боец бросил меч и начал отрывать от себя зверя руками. Его товарищ полез назад, пытаясь ему помочь. В тот же миг по трубам метнулось еще несколько котов. Они не обращали внимания на остальных бойцов, а прямиком бросились на раненого. Тот, превозмогая боль, крикнул Уха... «Уходите!». В этот момент кто-то из зверей перегрыз ему сонную артерию. Мощной струей хлынула кровь, и нейтрал обмяк зажатый между стеной и трубами, а коты, хищно урча, уже пожирали его плоть. Росанов втянул за руку второго нейтрала, который все еще рвался помочь своему мертвому товарищу. Было уже поздно, а здесь они все могли стать легкой добычей для стаи бешеных хищников. Гибель нейтрала рассеяла впечатление о безопасности неметрошного МООСа. Люди вышли из трубного канала и продолжили бесконечное хождение по лабиринту. Где они теперь находятся возле нейтральной, немиги или в другом конце мооса, определить было невозможно. По дороге они встретили еще одно разоренное поселение, похожее убежище, но в три раза меньше. И захвачено оно было значительно раньше. На полу валялись только черепа и обглоданные животными кости. Неметрошные ходы постепенно захватывала мутировавшая растительность. Стены покрывал лишайник. Там, где на полу встречалась кучка грунта или песка, появлялись полупрозрачные, немного светящиеся в темноте трубчатые побеги без листьев, толщиной с карандаш и длиной с палец. Что у этих созданий лежало в основе жизни при отсутствии света, сказать трудно. Нейтралы называли их торчунами. Местами... Пол и низ стен были усланы торчунами на десятки метров. Когда на них наступали, побеги податливо сгибались под тяжестью человеческого тела. Поднимешь ногу, они быстро выпрямляются, и не остается никакого следа твоего присутствия. Торчуны безобидны, но в пищу человеку непригодны. Желудку не переварить их жесткие ткани. Зато их с удовольствием пожирают подземные представители фауны – жабки. Собственно, жаб, как таковых, не виделись с последней мировой. Возможно, жабки и есть мутировавшие потомки этих земноводных, хотя сходство у них лишь отдаленное. В условиях темноты подземелий жабки стали полупрозрачными и утратили глаза. Да и голова у них представляла собой лишь небольшой бугорок на круглом туловище с четырьмя короткими перепончатыми лапками. Они выползали из щелей и ямок, съедали одного а которая побольше то и двух торчунов, и уползали обратно в щель. В течение долгих часов торчуны, покрытые защитной оболочкой, переваливались в животах жабок. Но тем спешить было некуда. Торчуны росли намного быстрее, чем их съедали. Явно в этой пищевой цепочке было следующее звено. Кто-то поедающий этих самых жабок. Но радист уже не решился расспрашивать об этом у замкнувшегося нейтрала, пережившего гибель своего друга. Хотелось есть, но никто не решался предложить Митяю сделать привал. Командир сам решает, когда, где и для чего им останавливаться. Но вот, когда они проходили один из перекрестков, послышался манящий запах еды. Решили вернуться и разузнать, откуда так вкусно пахнет, тем более, что им все равно было, куда идти. Люди свернули в боковой ход и пошли на запах. Аромат был намного приятнее того, что издает тушеный картофель с мясом. Гастрономическая мечта моосовцев. Где-то готовили такую пищу, которую умели делать, наверное, только жившие некогда на поверхности повара. Желудки бойцов урчали, воображение разыгралось. Они уже почти бежали, предвкушая удовольствие, и готовы были обменять все самое ценное на еду, источавшую такой дивный запах. А если им не дадут, они возьмут эту пищу силой. Они достигли следующего перекрестка. В центре его находилась полуметровая возвышенность, которая выглядела как большой гриб или торт. Рядом с этим тортом виднелось еще несколько разномерных бугров и бугорков. Все эти холмы и пол них, и даже стены вокруг были покрыты нежной розовой пенистой массой, источавший тот самый чудесный аромат. Митяй, пришедший первым, усилием воли остановился, раздвинул в стороны локти, загородив проход и спокойно сказал: "Назад". Ходок стал отступать, невольно оттесняя толпящихся за его спиной бойцов. Расанов, веля интуиции Митяя и переборов свой голод, тоже потребовал: "Да назад вы!" И схватил двух наиболее настырных, потащив их за собой. Один молодой солдат-центровик протянул руку и сгреб ею со стены кусок пены. Не удержавшись, он поднес этот нежный пудинг к своему рту и укусил. Миллионы микроскопических стрекал, мутировавшей плесени, гриба пеницилла вонзились в его губы, язык и небо, выплескивая смертельный парализующий яд. Солдат секунду постоял, а потом упал лицом вниз прямо в нежно-розовую плесень. Пена вокруг бойца едва заметно зашевелилась и стала покрывать тело и одежду несчастного. Митяй и кто-то из уновцев схватили товарища и потащили его назад, подальше от розовой массы. Когда его перевернули на спину, то увидели на застывшем лице гримасу смерти. Тем временем Митяй заметил, как второй боец из центра вожделенно смотрит на пену, глотая слюну. Гибель товарища не отрезвила его, а магические испарения плесени побуждали тоже вкусить сладостного пудинга. Митяй здоровой рукой смазал ему по лицу, приводя в чувство, после чего скомандовал уходить. Несмотря на желание похоронить молодого солдатика, решили, что это только разнесет плесень. Погибшего так и оставили лежать, поглощаемого пеной. Рассанов уже полностью освободился от морока подошел ближе, чтобы рассмотреть холмики вокруг торта. Это были поглощаемые плесенью животные, пришедшие на аромат. Теперь сладкий запах показался уновцу отвратительным. Хотелось быстрее уйти из этой западни. Три смерти за день. Отряд редел. Они не знали, куда идут. Удаляются, приближаются к нейтральной или ходят по кругу. Нервы были на пределе. Казалось, единственным человеком, который спокойно все это созерцал, была Майка. То ли за свою коротенькую жизнь она успела увидеть и не такое, то ли переживала все увиденное по-другому, или детское сознание просто не воспринимало ужас всего с ними происходящего. Вот и теперь она сидела на плечах уновца, обхватив его за шею и прижавшись щекой к его голове, и мирно спала. Как ни странно, никто не жалел, что девочка была с ними. И не только потому, что она всех их спасла. Им было о ком заботиться, и это помогало бойцам держать себя в руках. В канализационном туннеле, по которому они шли, ночевать было опасно, а подходящего убежища или помещения найти не удавалось. Потом кто-то услышал знакомый звук, шедший из метровой трубы, жерло которой выходило в канализационный люк. Митяй бесшумно пополз в эту трубу. Кто-то из уновцев за ним. Наткнулись на люк. Это был не герметичный люк, а просто кусок жести, переделанный в некое подобие двери. Звук шел оттуда. Почему-то он казался родным и безопасным. Митяй постучал. Жужжание утихло. Послышалась суета. Что-то падало. Митяй настойчиво постучал еще раз. — Ну что, суки, пришли за нами. Входите. Мы готовы встретить вас. «Только сдаваться, как липские, я не намерен. Будем мочить вас, пока силушки есть. Узнаете, как хохлы драться умеют. Я вам тут сечь запорожскую устрою». Жужжание возобновилось и стало еще интенсивнее. Лязгнул отодвигаемый засов. Митяй толкнул дверь. Прямо в глаза ему светил фонарь, укрепленный на строительном шлеме мужчины лет сорока. Двумя руками мужчина держал приподнятый меч, готовясь нанести удар. Луч фонаря Митяя осветил стоявших рядом с мужчиной и женщиной мальчика лет двенадцати и девочку помладше. Они решительно держали копья, готовые к бою. «Я пришел с миром», — сказал Митяй, бросая на пол меч и показывая разряженный арбалет на культе. «А вы все приходите с миром, а заодно и с гнидами своими. Ну что ж, заходите по одному» познакомьтесь с семьей Стропко. Мы не такие, как Липские. Будем драться. Я не ленточник. Можете проверить меня. Видите, я без оружия. Тогда ползи сюда на коленях. Поборов свою гордость, Митяй лег на пол и по-пластунски подполз к главе семьи и покорно лег на бетонный пол. Тот приставил к его шее острее меча. Митяй не отреагировал. Стропко-старший Начал давить. Митяй лежал. Стропко стал давить сильнее. «Э, зарежешь так!» Не двигаясь, сказал Митяй. «Да, блин!» Задумался Стропко-старший. «Ленточник бы уже прыгал, как ошпаренный!» «Ну, кто там вас знает? Может, вы уже научились терпеть это?» «Па, да ты ему порежешь шею!» «Если червячка не увидим, значит, не ленточник!» Добродушно посоветовала девочка. «Да циц ты!» «Нехлесть малолетняя!» «Тож человек живой!» — прикрикнул мужик. Он присел и стал рассматривать шею. Из ранки от острия меча сочилась кровь. В остальном состояние шеи митяя Стропко-старшего удовлетворило. «Не-а! Видать, не ленточник!» «Ладно, брат, вставай! Ты уж извини, времена такие! Мы тут последние остались, в округе! Всех наших ленточники того!» кого повырезали, кого силой забрали, а кто и сам согласился с ними уйти. Меня Михайло звать, а это жена и дети мои, значит. Митяй поднялся. Теперь он видел, что от шлема Михайло шел провод. Он заканчивался метрах в трех за его спиной. Там был установлен велопривод к динамо-машине, который усиленно крутил еще один мальчишка лет восьми. Стропко снял шлем с фонарем, положил его и что-то переключил. Фонарь на шлеме погас, и вверху зажглось несколько лампочек. Домом и фермой семье Стропко служил бывший канализационный колодец. Десятилетия назад во время дождя сюда с городских улиц сбегала дождевая вода. По трубе, через которую приполз Митяй, она стекала в главный канализационный туннель. Перед последней мировой канализационные колодцы тоже переделали под мини-убежища. При необходимости обычный решетчатый люк снизу подпирала герметичная металлическая плита с окном из тугоплавкого полимерного стекла, приводимое в движение электроприводом. Выходцы с Украины с тропко относились к территории Вестгейт и формально подчинялись Америке. Особых проблем с властями после утверждения губернатором Заянчковского-младшего они не знали. В колодце были установлены обычные для этой части МОСа ящики с землей, уходившие вверх, под самое окно люк. Этому люку повезло. Его не завалило сверху во время удара. Днем через мутное стекло сюда проникал свет. Правда, для оранжереи его не хватало. Поэтому в убежище круглосуточно горели лампы, питаемые от двух ветряков, установленных где-то наверху. Для того, чтобы очистить стекло от скопившейся грязи и наладить ветляк, приходилось один-два раза в год выходить наверх в самодельном противорадиационном костюме. Худо-бедно стропко снимали со своей оранжереи по два урожая в год. Этого хватало, чтобы прокормиться и использовать излишки для обмена с торговцами. Иногда подкармливались слизнями, которых собирали на дне канализационного туннеля. Но последнее время участились набеги ленточников. Потом сломался генератор одного из ветряков, а мощности второго было мало, чтобы дать достаточно света всей оранжерее Торговцы перестали заходить сюда, а сами они боялись идти в Вестгейт. Дорогу туда знал только отец, а если он не вернется, погибнет вся семья. Да и не было излишков, которые можно было бы заплатить за починку динамика. Прошлый урожай они съели. До созревания нового при таком свете оставалось ждать не меньше месяца. Выходить в туннель за слизнями также было опасно. В любой момент могли напасть ленточники. Так случилось с семьей Сусловых, которые жили тремя колодцами дальше. Стропко терли молодые побеги пшеницы и ели их, почти не утоляя голод. Но страшнее голода для них было обращение ленточниками. Защищаться им было почти нечем. Арбалеты они давно поменяли у соседей на еду. Остались только меч и копья. Только на Бога и надеемся, закончил, вздохнув и перекрестившись Михаила, глядя на собравшихся в его тесном жилище бойцов. Его жена и дети, как по команде, тоже перекрестились. Они переночевали прямо на полу, между ящиками, под тихое и уютное жужжание велопривода. Утром, когда уходили Митяй молча раскинул на полу плащ-палатку ментала, которую зачем-то таскал с собой. Затем он открыл свой вещмешок, достал оттуда добрый кусок окорока, штук десять печеных картофелин и положил их на плащ-палатку перед стропко. Бойцы один за другим стали доставать из своих вещмешков печеную и сырую картошку, вяленое мясо, сушеные грибы, тушенку, сухари. На плащ-палатке уже лежала внушительная горка продуктов, которые должны были помочь этой семье дожить до нового урожая. Женщина плакала, шепча «Спасибо с Господи!». Дети с жадностью смотрели на сокровища, не смея ничего взять без разрешения родителей. Потом Митяй положил рядом с продуктами два арбалета и штук 20 стрел, оставшихся от убитых бойцов. Даже Рассанов расчувствовался, подарил хозяину пистолет ПМ с двумя обоймами патронов, пояснив б защищались или обменяете на что-нибудь только с дверью вам надо что- то сделать слышно было издалека у решительного и смелого украинца михайлы затряслись губы спасибо боже да зачем вам мое спасибо я погроб в жизни не откуплюсь от вас я должник ваш хлопчики вы мои митяй ты прости меня ради бога что встретил тебя так не по-христиански они вышли в канализационный канал И уверенно направились на юго-запад михайло подробно объяснил бойцам дорогу на нейтральную все семейство стропко вышло их провожать за три часа они без происшествий добрались до бокового ответвления канализационного туннеля это было то ответвление которое вело на нейтральную перед тем как в него войти сделали привал как всегда выставив с двух сторон дозорных Остальным разрешалось отдохнуть, сидя или лежа на грязном бетонном полу туннеля. Вдруг они услышали детский крик. Это кричала Майка. Крик доносился из глубины канализационного туннеля, где они недавно шли. Пока бежали, дозорный уновец испуганно объяснил. «Она пописать попросилась. Я ее отпустил». Фонарем не светил, хоть и ребенок, но ведь девочка. Неудобно как-то. Потом вдруг она закричала. И уже где-то далеко. Крик Майки то прерывался, то звучал вновь, сдавленно, как будто кто-то пытался зажать ей рот. Тот, кто тащил девочку, явно бежал, но не так быстро, как бойцы. Свернув в боковой проход, они внезапно оказались в довольно большой комнате. Это было подвальное помещение какого-то предприятия, раньше использовавшегося под склад или цех. Теперь здесь было пусто. Странно, что его до сих пор не заселили. Оказавшись в центре этого помещения, отряд остановился, думая, куда бежать дальше. Кроме маленькой двери, через которую они вбежали, в помещение вело двое больших производственных ворот в торцевых частях подвала. Майки здесь не было. И она уже не кричала. Вдруг и они, и другие ворота скрипнули, резко распахнувшись. Через них, а также через дверь, в которую они только что вбежали, В помещение входили люди – мужчины, женщины и дети. Вскоре их набилось в подвал не меньше сотни. Они подходили все ближе, плотно обступая отряд. Бойцы поняли, что оказались в западне и стали кругом, спина к спине. Разумеется, незнакомцы были ленточниками. Их выдавал рассеянный взгляд, несколько замедленное движения и отсутствие даже попыток выглядеть аккуратными – У многих на лице сияла совершенно неуместная в этот острый, напряженный момент улыбка. Радист содрогнулся. Из толпы вышел мужчина. Старый, хромой и явно нездоровый. Он заговорил. «Ну что ж, несчастные, мы вас долго ждали. Вы знаете, кто мы. Мы знаем, кто вы. Я Миша. «Носитель третьего прародителя, мне выпала честь удостоиться неземного счастья, которым я хочу поделиться с вами. Сложите свое оружие, покоритесь. Я обещаю безболезненные операции, после чего вы тоже познаете счастье быть носителем хозяина. Одному из вас, возможно, выпадет всечудесное блаженство». Стать носителем третьего прародителя. Я познал в своей жизни неисчерпаемую любовь, и теперь мне пора уходить. Я уйду, но в этом мире останется моя любовь к моему хозяину. Его речь прервала лекарь. Вот дебил, все поняли, он предлагает нам воспылать любовью к глистам, которых они вскармливают. «Я вот сейчас твоего хозяина отстрелю вместе с твоей с замороченной башкой!» По толпе ленточников прокатился ропот негодования. Их лица перекосили гримасы злобы. Некоторые вступили через условный круг, желая быстрее расправиться с оскорбителями. Миша, испугавшись угрозой лекаря, отошел в толпу и кричал уже оттуда. «Меня не удивляют твои слова, несчастный! Хотя ими ты очень оскорбил!» согревающего меня своей любовью третьего прародителя. «Посмотри вокруг. Все эти благородные, которых ты видишь здесь, когда-то тоже не хотели быть носителями». Толпа почти синхронно закивала головами. Кто-то выкрикивал «Да, да». «Но спроси у любого из них, какая жизнь им больше нравится. Та, которая была до появления хозяев, или та, которая у них сейчас?» Из толпы уверенно закричали «Сейчас!» «Вы слышите? Не могут же все ошибаться. Подумайте об этом. Я не прошу вас ни о чем. Через пару дней вы так или иначе все будете согреты любовью хозяев. Я предлагаю вам сложить оружие, чтобы не причинить вреда хозяевам, которые живут в телах этих благородных». Радист, терзаясь смутными догадками, крикнул «Где майка? А, -а, а Майка!» Покажите будущему носителю его подругу. Или, лучше сказать, приемную дочку. Из толпы выступил здоровенный ленточник. На плечах у него сидела Майка. Она улыбалась. Боже, это же их Майка. Та самая, которая прошла с ними весь путь. Майка, которую решила удочерить Светлана. Майка, которую Игорь тоже успел полюбить она была ленточницей у радиста помутнело в глазах а миша спокойно продолжал да и вот еще после обретения хозяина ты радист сможешь забрать майку а потом когда убедишь или заставишь светлану принять хозяина вы будете жить вместе кстати вы можете быть осчастливлены детенышами хозяина майки. У него скоро переуделение. Решайся, радист!» Кудрявцева замутило от этого предложения. Митяй, боясь, что парень сейчас упадет, схватил его за плечо и втянул в круг. Бойцы вновь сомкнули ряды. Митяй крикнул. «Пропустите нас, или мы проложим дорогу из трупов!» Миша как бы с грустью произнес. «Ну что же, я не сильно надеялся. Внимание!» «Носители с хозяевами годовалого возраста. Взять их живыми!» Из толпы стали выступать ленточники. Они шли на бойцов с голыми руками. Митяй скомандовал. «Огонь!» Прогремели одиночные выстрелы. Щелкнули арбалетные механизмы. Несколько ленточников упало. Но из их рядов выходили новые и опять двигались на бойцов. Прямо под пули и стрелы. Так продолжалось минут десять. Поток идущих прекратился. Истекавшие кровью трупы образовали бруствер. Миша тихо произнес. «Носители с хозяевами двухгодовалого возраста. Вперед!» Новый поток ленточников двинулся из толпы в центр. Радист ушел в прострацию. Он стоял в центре круга, обхватив голову руками. Ему не было страшно. Просто черная тягучая пустота и безразличие наполнили Кудрявцева изнутри. В этом уголке ада под названием Муоз все перевернуто. Даже ребенок, которого он полюбил, оказался предателем. Радист не был солдатом. У него не возникало желания воевать до последнего, как у Митяя и других. Он считал бессмыслицей эту стрельбу, потому что исход ее был и без того понятен. Кто-то схватил его мешок, достал оттуда их последнюю гранату и швырнул ее прямо в толпу ленточников. Прогремел взрыв. Ошметки плоти облепели радисту руки, которыми он все так же сжимал голову, а ленточники все шли. У обороняющихся закончились патроны и стрелы. Муосовцы обнажили мечи, уновцы прикрепили штык-ножи. Миша, заметив это, скомандовал. «Третий, четвертый и пятый год! Выйдите вперед!» Круг ленточников сузился. «Взять их живыми!» Озверевшая толпа безоружных сектантов, карабкаясь по брустверу из трупов товарищей, быстро приближалась. Остальные, более старые ленточники, напирали на них сзади. Ходоки и нейтралы, махая мечами, кромсали головы подходившим. У уновцев дела обстояли хуже. Ака со штык-ножами не могли долго сдерживать все подступавший поток людей, каждый из которых тянул к ним руки. Одного за другим уновцев хватали и втягивали в толпу. Радиста, сидящего теперь на полу, утащили за ноги. Остались только Митяй и Нейтрал, которые спина к спине танцевали тяжелый кровавый танец с мечами. Видя неутомимость бойцов с ног до головы, залитых кровью его собратьев, Переживавший за десяток погибших хозяев Миша, наконец, истерично крикнул. «Все назад! Расстрелять этих! Они нам не нужны!» Взвод арбалетчиков поднялся на бруствер трупов, окружив Митяя и нейтрала. Арбалетчики прицелились. ходок зная, что его смертельный час приближается, перекрестился, хлопнул по плечу нейтрала, и в тот момент, когда командир взвода арбалетчиков крикнул «Огонь!», они бросились вперед на бруствер. Щелкнули механизмы арбалетов, но только несколько стрел попали в сместившиеся мишени. Впрочем, для нейтрала этого оказалось достаточно. Одна стрела вошла ему в шею. Митяй тоже был ранен, но не смертельно. Он успел, подымаясь на бруствер, отсечь ноги двум ленточникам и бросился туда, где, по его предположению, находился Миша. Крутя мечом, ходок врубился в толпу. Но тут десяток стрел вошел ему в спину. умирая Митяй сожалел только о том, что так и не достал Мишу. Радист медленно выходил из прострации. Его волокли сквозь толпу. Потом посадили в какую-то тележку и, сковав руки и ноги, потащили за собой. Он представил себя со стороны, сидящего в этой маленькой тележке с волочащимися ногами. И Голька усмехнулся. Наверное, это выглядело нелепо. Хорошо, что Светлана его не видит. Впереди на такой же тележке тащили закованного Росанова. Оставаясь верным себе, дипломат вступила в разговор с ленточниками, пытаясь получить максимум информации, и, судя по всему, уже строил какие-то планы. Охрана плотной толпой шла рядом, впереди и сзади. По топоту ног можно было предположить, что их не меньше сотни. Был слышен скрип тележек, видно остальных уновцев, тоже перевозили вместе с ними. К радисту сквозь толпу пробился Миша. Идя рядом, он дружелюбно спросил. «Ну как ты, Игорь? Как самочувствие?» Радист злобно, чтобы тот отцепился, ответил вопросом на вопрос. «А чего ты, глист, о моем здоровье так беспокоишься?» Как бы и не заметив грубости ответа, Миша с прежней благожелательностью и умилением продолжал. «Ну как же, Игорь? Ведь мой хозяин...» Будет пересажен именно тебе. Радиста кольнуло в сердце от этих слов. Я должен заботиться о том, какое тело достанется третьему прародителю. Это уже вторая пересадка моего хозяина. Прежний носитель даже просил у меня, чтобы я после пересадки назвал себя его именем. Миша. Я думаю, тебя интересуют некоторые вопросы. Спрашивай. У нас с тобой не так много времени. Мне надо передать тебе важную информацию. Ведь когда тебя осчастливит, меня уже не будет. Сгинь, ублюдок!» Миша, не обратив никакого внимания на ответ радиста, слащавым голосом продолжал. «Так вот, о Майке. Эта девочка и ее мать из одного американского бункера. Полгода назад мы взяли этот бункер. Мы бы, конечно, могли пересадить хозяев всей семье, но решили... Пожертвовать сиюминутной выгодой в надежде получить новые возможности в перспективе. Нам нужны были разведчики. Как ты знаешь, несчастные научились распознавать нас с помощью нехитрых тестов. Мы, конечно, со временем решим эту проблему, и факт пересадки невозможно будет установить. Но пока нам этого не удалось. Приходится импровизировать. Впрочем, так вот... Майя и ее семья были взяты нами в плен. Пересадку мы сделали только девочке и ее отцу, а мать с двумя братьями оставили. Правда, они не знали о благородстве Майи и ее отца. Обращенный отец по нашему предложению сумел внушить жене и сыновьям, что он является землянином. Может быть, ты слышал сказки о таких волшебниках, которые хотят спасти моос Они в это поверили. Отец велел своей семье идти беженцами в партизанские лагеря. На границе мать и братьев провелили, а Майю, которая спала на руках у матери, решили не беспокоить. «Ну, конечно! Разве может быть у нормальной матери зараженный ребенок?» Миша довольно засмеялся. «Майя очень смышленая девочка. Мы это сразу заметили». На то и был расчет. Мать искренне верила, что выполняет ответственную миссию – и собирала интересующую землян информацию, а потом передавала с Майей. Девочка же проскакивала в туннели или боковые ходы и рассказывала своему отцу или другому связному из наших. Если девочку и встречали вне лагеря, ее просто приводили к матери. Та для виду отшлепает непослушную, а потом снова отправит к связным. Особо ценной информации от них, правда, так и не поступило. Мы уже собирались их использовать Для диверсии. Поджечь тракторный. Когда-то один из наших устроил большой костер на Первомайской. Может, стыхал но тут пришли вы. Полученное от маи сообщение о вашем приходе – это самая радостная новость за последнее десятилетие. Вы нам очень нужны. И нужны живыми. Пришлось из-за этого допустить столько жертв. Я, разумеется, имею в виду не погибших носителей, а их хозяев. На лице Миши появилась неподдельная печаль немного поскорбев он продолжил через маю мы передали приказ ее матери возвращаться в америку отец встретил их в туннеле между пролетарской и первомайской пробраться туда по неметрошному мосу ему было трудно опять не обошлось без жертв миша нахмурился по нашему заданию он оставил маю в туннеле научив ее как надо себя вести с вами жену ему пришлось убить потому что она начала что-то подозревать. Зато способная девочка, наставляемая своим хозяином, оправдала все наши надежды. Она сделала даже больше, чем мы ожидали, ведь вы ни в чем не заподозрили ее и оставили при себе, правда? А твоя подружка даже решила ее удочерить. Мы дадим ей такую возможность со временем. Вот только этот ваш мутант начал ей мешать. Стал о чем-то догадываться, но девочка не сплоховала. Вытащила ночью из своего мешка гранату, выдернула колечко и всунула ему, спящему, в руку. Уж не знаю, как она додумалась, а может, хозяин ей шепнул. Этот ментал мог бы бросить гранату, но оказался благородным, накрыл ее своим телом. Да, иначе, кто знает, разговаривали бы мы с тобой или нет. Радист вспомнил последний шепот ментала. Тот пытался назвать имя Майки. Ну, а теперь ты, конечно, хочешь знать, за что тебе уготована такая честь – быть носителем третьего прародителя. Объясняю тебе, несчастный. В первые годы, с момента Великого зарождения, мы были заняты тем, чтобы выжить и укрепиться на независимых станциях Востока. Планы о захвате всего МООСа нами тогда рассматривались как далекая мечта. Но тогда центровики, слава их, недальновидности, отдали нам весь Восток. И мы его, конечно, взяли. Наши общины стали расти и развиваться. Теперь ленточники, как вы нас называете, господствуют чуть ли не на половине МООСа. Пробьет час, и мы захватим Америку. Старикашки из центра в конце концов будут вынуждены подписать с нами новый пакт, по которому Америка будет принадлежать нам. Сейчас мы работаем над тем, чтобы осчастливить лесников. Знаешь таких дикарей, которые живут на автозаводской линии, начиная с партизанской? С ними тяжело. Ум свой они потеряли. А новому носителю все-таки надо кое-что объяснить, чтобы он не наломал дров. Но пройдет год, даже меньше, и все лесники будут осчастливлены. Тогда мы двинем на партизан. Эти драться умеют. Их так просто не возьмешь. А вот когда с нами будут лесники с их опытом войны с партизанами и знанием леса, три гордых лагеря станут нашими за пару месяцев. Нейтральную придется брать штурмом. Впрочем, окруженная со всех сторон, она тоже долго не выстоит. Миша задумался и вздохнул. Я заранее оскорблю о наших хозяевах, которым суждено погибнуть в этой благородной войне. И жалею, что мне не удастся в ней поучаствовать. Радист не удержался и быстро взглянул на него. Лицо Миши выражало искреннюю печаль. Ну вот, в один прекрасный момент ленточники, которых вы презираете, окружат центр и за счет десятикратного превосходства в численности захватят его станции. Но предупреждаю тебя, как будущего предводителя благородных, не следует обращать всех захваченных в носителей население площади независимости и бункеров лабораторий надо оставить в прежнем состоянии почему видишь ли игорь когда человеческий мозг контактирует с хозяином от созерцания этого совершенства любви к хозяину у него немножко замедляется мыслительная деятельность а само мышление слегка упрощается за дар совершенной любви носитель платит некоторой долей своего интеллекта Научный труд мало совместим с благостным состоянием любви, которую мы испытываем. Поэтому ученых следует оставлять неосчастливленными. У нас, конечно, есть и свои ученые, но с открытиями дела у них обстоят не очень успешно. В основном мы прибегаем к принудительной помощи пленных ученых и специалистов. Радист не удержался. Короче, все-таки признаете, что червь «Заставляет вас тупеть и деградировать?» «Ну, зачем так грубо?» «Хотя, могу тебе признаться», — Миша понизил голос. «Я, скажем, в прошлом физик-ядерщик. А теперь лишь смутно помню, в чем суть ядерной реакции. Но ведь есть исключения. Вот хотя бы Майя». «Это феномен. Мы планируем отправить ее на исследование». Возможно, девочка – это основа будущей высокоинтеллектуальной расы носителей. Так вот, возвращаясь к площади независимости, мы заключим с ними перемирие, подпишем еще один пакт и даже будем оказывать кое-какую помощь. Пусть ученые трудятся.